дождался, когда освободиться. Недолго пришлось. Все отужинали уже, я из последних. Отошли на скамеечку, поговорили по моей системе. Главное даму разговорить, а дальше всё само пойдёт. Только перебивать не надо, больше слушать. А о собственных же достоинствах врать или даже не врать последнее дело. Она замужем была, залодчиком тоже истребителем. Погиб Вавья в катастрофе довольно давно, уже лет 5 тому. В те времена очень высокая аварийность была. Народу гибло жутко как много. Не столько много, что нам в 21-ом такой и представить трудно. Дети двое: сын и дочка. Сыну скоро 9, дочке 5. У бабушки с дедушкой была нуде В отпуск ездила. Отвезла. Неспокойно на душе было, меня ещё утром приметила. Повара рано встают. Вот она, весь мой бенефис над аэродромом и наблюдалась под ладонью, наподобие Илии Муромца с известной картины. Понравилось. Сама-то ведь тоже летала. У2 и R5, потом и 16. Пусть и недолго. Дети пошли Меня подружки показали, когда завтрак понравился ещё больше, стройненький такой, прямо совсем мальчик весь из себя, глазки такие большие и ясные. М-м, да. История повторяется. Даже и далеко не во второй раз. Но не для Костика. Поэтому беру инициативу на себя. Когда проснулся, рядом уже никого не было. День четвертый. Когда проснулся рядом, уже никого не было. Повара рано встают. Да, есть женщины в русских селениях, и не только в селениях, в городах тоже попадаются, хотя и реже. Можно поговорить, можно послушать или просто помолчать вдвоем. Панацея! Все тревоги! Все более душевные, если не вовсе уходят, то смягчаются, как с мороза у теплой печки. Это, собственно, и есть Родина. Женщины, дети, родители, старики — за них воюем, за прошлое, настоящее и будущее. Но не за вождей же, усатых и безусых, в головы класть, и не за идею. Идей их вон сколько было и будет. разных. Из надеждленного закутка выбираюсь потихоньку. Она, конечно, человек свободный, в том числе и по понятиям нынешнего времени, но зачем? В удобство, затем размялся. Потом в казарме хватанул бритву с прочим, забрикодился и на завтрак. Наде махнул рукой, а она в ответ: "Не когда, маль На построение всё ещё довольно много народу. Хотя, конечно, первые ряды, где лётный состав, в пределе не славы после вчерашнего надо думать. На предыдущем меня, разумеется, не было сравнивать ни с чем, но потери по определению были, нехилые увы. Где-то, полагаю, невосполнимые даже. Впрочем, рассвет едва едва занимается лишь А где жорная шестёрка чаек уже накручивает километраж синевы. Перед строем группа офицеров. Впереди майор, лет 30, в лётной форме, светловолосый, с волевым лицом. Плакатными, так её называют. Смутно знакомым Костику, разумеется. Ростом лишь чуть выше меня, но видно, что крепкий и такое чувство, будто бы сейчас взлетит. Прямо вот так, без всего. От словно переполняющей его энергии. Это сутрица-то. Глаза быстрые, серые. Сразу видный истребитель. Оказался майор Сурин. Борис Николаевич. Командир 123-й ИАП. Скоренько доводит обстановку. Хреноватенькая, скажем так, обстановочка-то. Фрицы, хотя здесь их так не зовут еще. Нафта колоннами остановились на достигнутом. Пощепали мы их капитально. В небо, то есть до да имазута кое-какая подошла, но направляет в нашу сторону разведдозоры, которые пока перехватываются, и удеживаются нашими заслонами, но это пока. Скоро снова попрут. Короче, пора уматывать до да поскорее. Ну всё это в моей интерпретации, разумеется. Впрочем, Сурин и правды, почти не матерится, сурёзный дядечка. В Пинск часть технарей и прочих уже смотала удочки. Прочие даже не ждут уже зелёного свистка, грузятся полным ходом. На столе машины пилоты найдутся, с избытком. Из мигов только на 2, а их 4. О яках вообще ни слова. Закончив насчёт Мигов, комполка оглядывает строй. Три шага вперёд. Разрешите обратиться, младший лейтенант Малышев. Знаю тебя, Малышев, молоток. Что скажешь теперь? Я предлагаю перегнать и Миги мною и старшим лейтенантом Гудава. Вы два захода обратно на У2, а потом, если получится, Яки. Ты что, Як пилотировать умеешь? — Точно не знаю, но думаю, что смогу. — Этот сможет. Реплика сзади от шульмейстера. — Что, Вася, правда сумеет, как мыслишь? — Я думаю, сумеет. На миге вон, сумел же. Потом на или. Толя, покойный, после первого вылета делился. Крутил, мол, довертел так, словно родился на этом самом... Или и тетьку мамкину оттуда же сосал. И из второго вернулся, он один, даже фрол и тот. Вот так и да. А я-то надеялся шлангом, прикинусь, Станиславский тут, может, и поверил бы. Батя же в этом спектакле не первый год и не последний исполнитель был. Попробовать стоит, товарищ майор, с легким акцентом прибалтским, что ли, Катирюс. Не заметил сразу гбению кровавую. А прочим где же ему быть-то? Самолётом унесло же, дабы вражения не достались его работа. Ладно, так-то и быть. Как делать это получится? Есть предложение у вас. Ого, уже на вы? Растём, однако. Пусть это и всё, та лишь по уставу. Однако у нас ведь в армии как повелось, издревно полагаю, есть от старшего к младшему на вы обращается. Это обычно к звёздюлям, не слабым. Пряники же можно и на ты, и лишь совсем изредка на вы в особых случаях. Например, когда на смерть отправляют, как нас тогда с тем Босфорским мостом. Наш целый генерал армии Впрочем, не будем о грустном. Мы со старшим лейтенантом Гудава перегоняем пару МиГов, возвращаемся на У-2. Техники движки заворют, как только У-2 увидят. Мы садимся и сразу вторую пару и так далее. Так. Игорь Венедиктович, люди требуются от вашей группы. Добровольцы, конечно. Ага. С правого края от строек на рейсе с спецами человек 10 по гражданке. То есть в рабочей. Но кто во что горазт, видимо, с завода. Те, что яки собирали. Выходит интеллигента вида мужичок, седой и худощавый, старший, наверное, инженер. Добровольцы все. Но останемся мы с Петр Ивановичем, больше не нужно. Смоло это только заправить осталось, с горючкой и сжатым воздухом. Воепрепасы, чтобы или загружены, загодя, как и всё прочее. Пока товарищи с мигами управятся, мы как раз подоспеем. Ну и общее обеспечение с нашей стороны непременно потребуется, мало ли что, только они не облётаны ещё. Вы же сами знаете, горючего не было, да и пилоты заводские не перебыли. К тому же вооружение пушки, то есть. Значит так, Игорь Венедиктович, вы мне в Пинске нужны позарез. Да и с Москвой запрос уже пришел на вас еще до начала этого всего. Оставьте за себя другого, добровольца. Ведь напрасно иронизирует. И правда, натуральные добровольцы, вон морды лиц какие, насупленные. но не без некоторой душевной свирепости. Лишь у пары-тройки неуверенность и страх проскальзывают. Но строй держат. Значит, проняло. Нас, русских, когда заживое заденет, так мы горы готовы свернуть и тут же трупами лечь. Помню, и в мое время так же было. Потом, когда раскачались. Под русскими понимаю всех, кто так может. за Россию. Вон Игорь Венедиктович не согласен уезжать. Что-то доказывает, аж слюной брызжет. Отсюда даже видно. Ну, пока суд до дела. Разрешите, майору. К машинам? М да, вам из Гудавы вылет по готовности до Пинска маршрут известен должен быть. Эдик Гудава улыбится навстречу. Что, Костик, один на один? На мой довоенный ещё прикол намекает, чтобы сделать менее болезненным свой припосадки здесь самолюбивый, как и все они. М да. Мне больс Петрович Шарашка весь день и всю ночь. Раз вся четвёрка готова. С дядиком же Костик давно на ты. В обе стороны, рубаха парень. На грузина не очень похож. Высокий, плечистый, волосам рыжеват, только медальных статей нос, чуть крупноват, да и прочие черты лица под стать. Говорит без акцента, разве что когда колориту добавить хочет. А впрочем, он и не грузин, мингрел. А мать так его все русская. На ты же, потому как у Костига с ним общие похождения были, и в Белогорске ещё по женской части, до которой Эдик — великий охотник. Только в отличие от Петровича, довольно разборчивый. Без грубости, впрочем, и хамства, цветочки, ухаживания. Чуть на губу тогда не загремели на пару, за что нет времени вспоминать. От кого-то убегали, по крышам да закоулкам и все такое прочее. Летчик, впрочем, отличный. сбитыми на Халхин-голе ещё отметился. Потом в Финляндии, да и здесь уже есть, причём как раз худово уговорил, если память не изменяет.